Глава девяносто девятая. Помни Аламо. Когда стало видно, что врагов пребывает все больше, и силы их неисчислимы. Когда на предложении условий мира надменно приказали безоговорочная капитуляция. Когда в ответ полковник Трэвис с презрительным лицом сделал первый выстрел из пушки. Когда над бескрайним лагерем врагов взвелось кроваво-красное знамя войны. Трэвис выстроил немногочисленный гарнизон на плацу и саблей провел перед строем линию на песке. «У нас мало шансов выстоять», — сказал он. «Но один шанс всегда есть. У нас мало шансов остаться в живых, но один шанс всегда есть», — повторил он. «У нас мало шансов одолеть тучу этой мрази, но один шанс всегда есть», — сказал он. Господь справедлив, и победа всегда остается за тем, кто не щадит себя ради правого дела, хотя ради этого иногда приходится погибать. Кто хочет остаться со мной и драться за страну и свободу, пусть перейдет эту черту. Кто не найдет в себе сил, пусть останется на месте, наказания не будет. Прошли долгие две секунды. Ровно та пауза, которая сама собой длится после приветствия командира и перед ответным рубленым криком строя. Но никакого крика, никакого ответа не последовало. Несколько сотен бойцов, ничтожная щепоть в океане войны, не в ногу, порозень, неторопливо и обыденно сделали несколько шагов вперед. Причем передние оглядывались, чтобы задним тоже хватило места по эту сторону судьбы. Полковник Боуи, задыхающийся, обессиленный лихорадкой, велел доставить себя в походной койке на плац и перенести через линию. Уж я-то точно остаюсь здесь, прохрипел он кашляя. На месте остался один из всех – седой старик в ветхом синем мундире. Мозес Роуз, насмешливо спросил Дэви Крокет, ты никак собрался жить вечно? Вот как ты зарабатывал свой крест почетного легиона. «Бог на стороне больших батальонов», — ответил Роуз. «Слишком часто я видел, как гибли храбрецы, да и сам оставался в живых чудом. Наверное, мой запас храбрости уже израсходовался. Я дрался с императором еще при Моренго, и при Остерлиции, и при Ваграме. Лейтенант Роуз!» Теви Крокет сплюнул табачную жвачку так энергично, что енотовый хвост на его знаменитой шапке мотнулся. Ты рассказывала про Испанию про Россию. Ты тут много чего рассказывала и везде ты сражался. Почему бы тебе не закончить жизнь, как подобает офицеру великой армии солдату великой свободной страны, на поле боя? Я брал Бехар вместе с Боуи, — сказал Роуз. Я не трус. Боуи меня хорошо знает. Боуи лежит больной, но лежит по эту сторону». Трэвис сказал, что любой может не переступать черту, и я не переступил. Что ты хочешь? Чтобы ты знал, если спасешь свою шкуру, тебя будут звать трус и заламо. Я желаю вам победы, ребята. Вы даже не представляете, как я желаю вам победы, но я не верю в нее. И поэтому не вижу смысла умирать зря. Я преклоняюсь перед вами. Я горжусь вами, но здесь... — Ничего нельзя сделать. — Старый свет сгнил, — махнул Тревис. Иди, у нас нет времени. — По местам, ребята. Скоро начнется. Медное солнце лезло вверх и белело, посылая жар все горячей. Небо линяло от красного и синего края к белесому зениту. Тени укорачивались. В закрытой церкви молились женщины... Иногда начинал плакать ребенок и замолкал. За стеной, приглушенная расстоянием, зазвенела труба и ритмично раздробил воздух барабанный треск. В это время Альберт Мартин понукало пришпоривал свою измученную гнедую, покрывая седьмой десяток миль за ночь. В застегнутом кармане мундира он вез письмо Трэвиса, которое должен был узнать мир. Враг требует от нас сдаться по собственной воле. Иначе, если они займут форт, они предадут нас мечу. Я никогда не сдамся и не отступлю. Теперь я призываю вас во имя свободы, патриотизма и всего, что дорого американскому характеру, прийти к нам на помощь как можно быстрее. Враг получает подкрепление ежедневно и, без сомнения, достиг огромной численности за последнее время. Последуете вы моему призыву или проигнорируете его, я твердо намерен защищаться сам с верными мне храбрыми людьми. Суждено нам выстоять или погибнуть, мы остаемся солдатами, которые не забывают, что превыше всего долг перед честью и страной. Победа или смерть? Услышав далекий грохот начавшейся битвы, Альберт Мартин развернул письмо и добавил ниже постскриптум. спешите все кто может успеть в это время фонтанчики пыли вставали за копытами коня сэмюэля бастиана который выехал позже и несся за подмогой на восток в это время капитан хуан Сеген уже близился к месту встречи с подкреплениями где передаст слова трэвиса мы не сдадимся и не уйдем в это время из лама успел выскользнуть джеймс аллен Последний курьер, отправленный разыскать и привести любую помощь. Нам нужны вооруженные люди прямо сейчас. Когда колонны пошли на штурм с четырех сторон, и солдаты приставили к стенам лестницы и полезли наверх, и пушки ударили последней картечью и смели нападающих, и стрелки со стен оттолкнули лестницы и вдогон перебили бегущих, когда перевели дух, перевязали раненых и напились, Дэви Крокет. понизив голос и ухмыляясь, спросил Тревиса: «А почему бы нам ночью не свалить, Уильям? Людей сбережем. До ночи мы продержимся. А потом вернемся с войсками и вышвырнем их вон. Или вообще уедем жить в спокойные места? Земля большая. Сколько можно драться? Я устал убивать». Трэвис сосредоточенно дымил трубкой. Совершенно серьезно ответил. «Нет». Отступить отсюда значит отступить вообще. От себя. От чести и свободы. Отступить от собственной совести и идеалов. Признать возможность отступления. Принять поражение, как обычное дело в жизни и жить с этим. А это самое ужасное. Это поражение навсегда. Поражение внутри себя. Тогда ты отступаешь от всего, что тебе дорого. Что имело смысл. От Бога и Родины, от семьи и отцовской могилы. И враги будут торжествовать всегда, где бы ты ни был. Так что я ценю вашу шутку, мистер Крокет. «Прокурор в тебе чувствуется, и учитель тоже», — ухмыльнулся шире Дэви Крокет. «Наловчился речи говорить. Мне бы так в Конгрессе». «Это именно то, что мне требовалось услышать от кого-то другого, от тебя, например. Я и сам это знаю». Но знать самому и услышать, что говорит другой, разные вещи. Хотя и так понятно, на кого можно опереться, но все же Спина к спине. Вторая атака началась после полудня. Осаждающие все ближе подкатывали свои батареи и ядра разносили кирпичи глину крепостных стен. Стены не имели амбразуры, защитники, высовываясь над ними с ружьями, все чаще падали под густым огнем подступающих рядов. Порох в крепости был, но снаряды кончились. Артиллеристы подбирали упавшие внутри стен ядра для ответной стрельбы. Вместо картечи Трэвис приказал заряжать орудия любым металлическим хланом. Снопы дверных ручек и ржавых гвоздей с визгом вылетали из стволов и рвали на части встречных. Вторую атаку они отбили. «К нам уже идут», — сказал Трэвис, сунув мундштук трубки в сухой рот. Они уже наверняка выдвинулись из Гонсалеса и Галиада. Из Сибола Крик и Сан-Патрисио тоже должны скоро подойти. Они понимают, что сейчас решается. «Я этот народ знаю», — немного хвастливо отозвался Дэвид Крокет и потрогал енотовый хвост на шапке наполовину оторванной пулей. «Послезавтра здесь будут из Фредериксберга и Раунд-Рока, они наверняка слышали. А там подоспеют из Стэмпла и Голдуэйта». «Погоди, ты еще увидишь здесь ребят из Уэйко и Ярлингтона. «А может, и не увижу», — рассудил Трэвис. «Но доберутся еще сюда и из Миннеаполиса, и из Станцинати». Раненых перевязали, тяжелых уложили в казарме. Мертвых отнесли под стену церкви. Пересчитали патроны. Люди получили кофе и хлеб». Буэй лежал в своей полутемной комнате пристенного флигеля, говорил быстро и тихо, с перерывами, сиделки из женщин-миссии. Несправедливо это, чтоб такой человек, как я, умирал в постели от болезни. Господь милостив, даст смерть в бою. Не просто в драке с ножом в руке, в битве с врагами за свою землю. За свободу и страну нет лучше судьбы. От твоей жизни должен быть толк, от смерти тем более». «Как ты умрешь?» «Того ты и стоил!» Его глаза мутнели, тек пот, временами он бредил. «Слушай приказ сдавшихся повесить!» «Это мой дом, моя собака, семья!» «Да, копье крепкое, отточено. точно!» Кто эти люди? Выходят снизу из тумана! Я на горе!» «Как много! Что им надо?» «Деть у очага, он горит, не должен погаснуть!» «Я не дам! Уже давно время драться!» Господи, как трудно, как долго будет перебить их всех! Снова загрохотала, засвистела, затрещала, наполнилась криками. Фигуры лезли со всех сторон, и было понятно, что третью атаку миссии не выстоять. В крепость прорвались, рукопашная перешла в резню. У тревиса кончились патроны, нападавшие отбил его саблю, другой воткнул штык ему в живот. и тут же третий, которого он не видел, ударил штыком в спину. Он успел отметить, с облегченным удивлением, что не чувствует боли, только сильные горячие удары. Мир стал изгибаться пришел во вращение, и последним усилием было остаться на ногах как можно дольше и смотреть в глаза тому, кто держал в нем штык. Присев за стенкой на крыше конюшни, Дэви Крокет, скусил патрон и вбил заряд в дуло. Он видел, как один за другим падают его охотники и стрелки. «Когда встретимся там, я всем ставлю», — сказал он. Приподнялся и выстрелил точно под обрез фуражки тому, кто уже лез на флагшток с чужим флагом за ремнем. Первая пуля, пущенная от взятого каземата, сбросила его на землю, вторая разорвала бок и выбила сознание. Как это бывает с теми, чья душа отлетает, он увидел сверху их истерзанный форт, тела защитников и необозримое пространство, заполненное мертвыми врагами. Он увидел, как Роберт Эванс, старый орудийный мастер, с факелом в руке бежит к пороховому погребу, пуля ударила его ничком, факел выкатился из руки и поджег дорожку пороха, Взрыв разнес церковь рядом, и в ней женщины и дети были погребены под обломками. Тень ушедших людей плыла и таяла, как облачко над землей. И в этом облачке прошла рябь, которая еще недавно была бы словами «Вы все равно придете, и не будет поздно». Женщина, выглядывавшая в щель при открытой двери, захлопнула ее и задвинула тяжелый кованный засов. «Мистер Боуи. — ломким голосом сказала она. — Все убиты. Сейчас они ворвутся сюда. Лихорадочная, горящая от жара лицо Джеймса Боуи сделалось твердым и белым, губы сжались. — Под кроватью за сундуком стоит бутылка. Дай-ка сюда, — велел он. Сделав несколько глотков, он попросил ее помочь ему подняться. В левую руку взял заряженный пистолет, а в правую — свой нож. Сил был малый, и он старался вызвать в себе ту ярость, которую так часто видели у него в бою. В дверь били тяжелым, выстрелили в петли, она затрещала. Боуи взвел курок. — Мистер Боуи, мы сейчас умрем, — сказала женщина. — Ничего они с нами не сделают, — сказал он. — Они слишком слабы и трусливы, хотя их много. Мы на своей земле, в своем праве, мы свободны. И порвем глотки им всем. Ему было трудно говорить, он закашлялся. Дверь треснула и слетела с петель. «Другие придут!» — прокричал Боуи. «Это наш мир!» Он выстрелил, выставил нож и шагнул вперед. Текст читал Алексей Донков